Глава 85. Район Дженнерукси, Кальяри. Задача следователя никогда не состоит в том, чтобы прямо обвинять свидетеля или подозреваемого во лжи. Хитрость в том, чтобы тот впал в противоречие, пока не будет вынужден признать, словами, мимикой или взглядом, что нагромоздил гору небылиц. Чтобы у вас все получилось, вы должны стать циничным, лживым и безжалостным и развить почти садистский талант в использовании всех слабостей человека, от которого должны получить признание или жизненно важную для расследования информацию, причем часто в ущерб своему собственному психологическому равновесию. Когда речь идет об убийстве, следователь становится другой личностью, почти всегда неприятной. Добрые копы и злые копы — это одно и то же. «Да» сказала Рита Масья, жена профессора Валерио Нониса, когда открыла дверь дома и увидела перед собой Раис и Крочи. Те неожиданно наведались в университет, но аспиранты сказали им, что в тот день Нонис заболел. В этот момент они начали следить за его домом. А до этого взяли несколько волос и две кофейные чашки из мусорного бака под учительским столом. Они решили сделать ему сюрприз, подвергнув его еще большему давлению, выследив его в интимной обстановке обеим хватило одного взгляда чтобы понять что перед ними слабый свидетель которого легко расколоть полиция сеньора мобильный отряд ваш муж дома уточнила рай с суровым тоном в то время как ева включала диктофон на смартфоне воспользовавшись сценой устроенной ее коллегой на лице женщины царили недоумение и страх добросердечный человек дал бы ей несколько секунд, чтобы прийти в себя, но в то утро Кроче и Райс оставили свое добросердечие в управлении. «Пожалуйста, не тратьте наше время понапрасну», подтолкнула ее Кроче, делая шаг вперед и заглядывая в дом. «Он дома или нет?» «Нет, нет его, нет дома», пробормотала Рита, напуганная напором двух инспекторов. «Как странно, что я тебе говорила?» прошептала Райс напарница шутливо и достаточно громко, чтобы Масья услышала. «Он уехал на машине?» — спросила Крочи. «Что? Да, конечно. А что происходит?» «А значит, ваша машина снова заработала», — отметила Ева. «Прошу прощения?» — спросила Рита, еще более взволнованная. «Ваш муж сказал нам, что на днях повредил руки, чиня вашу машину. Ну, значит, ему удалось ее отремонтировать» пояснила короче. «Ах, да, конечно. Починил, да, она снова работает. Хорошо, так лучше. По крайней мере, он пострадал по уважительной причине. Где он сейчас? Могу я узнать, что вас интересует?» защищаясь, спросила Рита. «Вы что, его адвокат?» ухмыльнулась Райс. «Сделайте мне одолжение, позвоните ему и скажите, что мы здесь. Он знает причину». — резко сказала Ева, не сводя глаз с женщины. Рита ничего не сказала. «Что это, игра в молчанку?» — взорвалась Райес через несколько мгновений. «Вы звоните ему или нет?» «Он в университете. Читает лекции». «Лекции?» — повторила Ева, бросив на коллегу насмешливый взгляд. «Сеньора, мы только что из университета, где нам сказали, что вашего мужа там не было. Очевидно, он заболел». — резко сказала Мара. «Вы над нами издеваетесь?» В глазах Риты мелькнула вспышка страха. «Ну?» — надавила Ева. «Где он?» Рита несколько раз моргнула, как будто ей было трудно сосредоточиться сразу на двух женщинах-полицейских. «Я не знаю». «Она не знает», — поддразнила ее Райс. «Значит, ваш муж солгал и вам тоже». Это был не вопрос. Это была ядовитая констатация. «Нет!» — Ева даже не дала ей перевести дух. «Почему ваш муж так себя ведет, сеньора?» «Что? Я не...» Полицейские почувствовали кровь жертвы, которая была слишком слаба, чтобы заметить, что она загнана, и как две акулы начали кружить вокруг нее, все более сужая круги. Их целью было не сломить женщину психологически — а создать разрыв между ней и ее мужем, породить тот покров подозрения и страха, который они потом искусно взобьют, как сливки, если понадобятся. И, судя по охватившей женщину с ног до головы тревоге, казалось, что есть все условия, чтобы работать в этом направлении, сделать так, чтобы муж и жена поссорились. «Вы знаете, кто эта девушка?» — спросила Ева, показывая ей фото живой Долорес. «Да, это та, которая...» «Та же, что и на этом фото?» спросила Райс, показывая ей крупный план распухшего лица трупа. Глаза Риты расширились, она инстинктивно попятилась и перевела дыхание. Да игрались, подумала Райс. «Что ваш муж рассказал вам об этом?» продолжила Ева. «О чем?» «У вас есть дети, не так ли?» спросила Мара. Простой вопрос. Рита как будто расслабилась. «Да, двое». «И вам кажется, вы правильно их воспитываете?» намекнула Ева, мысленно прося прощения. Снова тишина. Женщина была близка к пределу. Она могла в любой момент расплакаться, послать их куда подальше или лопнуть, как перезревшая слива. Как только она собралась открыть рот, мобильный телефон Мары начал вибрировать, разрушая волшебство момента, который они так тщательно создавали. «Это фарчи», сказала Мара напарнице. «Тебе лучше ответить», — сказала Ева. «Могу я узнать, откуда?» «Из отдела убийств сеньора», — опередил ее Ева, хотя прекрасно знала, что это не вопрос. «Разве ваш муж не рассказывал вам о нас?» Лицо женщины, казалось, треснуло, как бутылка пива, оставленная в морозилке. «Нам нужно идти», — сказала Раис с настойчивостью в голосе, которая обеспокоила Еву. По ее взгляду, Крочи поняла, что настаивать нет смысла. Что бы Фарчи ни сказал ей, он наверняка был прав. «Я...» «Передайте мужу, что мы скоро свяжемся с вами», — сказала Райс. «Очень скоро», — добавила Ева. Это прозвучало как угроза. «И последнее, сеньора», — сказала Мара. «Царапины на шее ваш муж получил тогда же, когда чинил машину?» Раис смотрела на нее мгновение, показавшееся Рите вечным, потом растянула губы в ледяной улыбке и отвернулась от нее, не дожидаясь ответа. Рита с изумлением и трепетом наблюдала, как инспекторы уходят. Через несколько секунд она позвонила мужу. В слезах.